Многочисленные предки барона обоего пола, как полагается, выглядели величественными, умнейшими людьми, благородной души, как за фамильными портретами водятся во всех странах, где они у дворян имеются. Ну, положено так, что поделать. Потом послышались быстрые и громкие шаги, ничуть не похожие на бесшумную походочку лакеев. Навстречу Бестужеву вышел, едва ли не выбежал, молодой человек, лет двадцати пяти. Откровенно говоря, на знатного аристократа он не походил ничуть. Курносый, лупоглазый, чрезвычайно простецким лицом нарядить его в простую косовородку, картузик напялить — вылитый приказчик из петербургской москотельной лавки. Бестужев поневоле вспомнил свежий анекдот вчера рассказанной Лемке. Едет грозный король по своим владениям и замечает вдруг самого что ни на есть подлого мужика, сиволапого пахаря. Вот только мужик этот похож на его величество, как две капли воды — Ну, раз обоих, и, поставь в зеркало, отличить будет невозможно. Игривая мысль приходит в голову королю, и он, придержав коня, вопрошает, заранее подмигивая свите, Эй, мужик, твоя матушка случаем при королевском дворце не служила? Мужик с подобающим почтением, искренним простодушием ответствует: Матушка, не служила, а вот батюшка долго служил. А впрочем, для данного случая анекдот не годился. Проходя по галерее, Бестужев успел мельком рассмотреть многие портреты. На многих из них, и мужских, и женских, присутствовали эти фамильные черты, курносость и лупоглазость. Другое дело, что предки были наверняка облагорожены живописцами, насколько возможно, а барон Рудольф был персоной не нарисованной, а живой. Внешность барона, таким образом, была самой заурядной, а вот его наряд оказался весьма примечателен». На нем красовался наглухо застегнутый длиннополый сюртук из коричневого плиса, какие здесь Бестужев давно подметил, носили исключительно старики. Но выбор именно такой одежды понять можно было без труда. На обычном пиджаке и даже на визитке никак не разместить многочисленные награды, покрывавшие грудь барона Рудольфа на манер звенящей кольчуги от плеч и даже ниже линии талии. Кресты, звезды, самые разнообразнейшие регалии, В прошлом году Бестужев с друзьями-офицерами рассматривали иллюстрированный журнал и вдоволь поиронизировали над свадебной фотографией князя болгарского Фердинанда, чьи перси были декорированы прям-таки невероятным количеством орденов, оказалось, зря посмеивались. Барон болгарского властителя, безусловно, перещеголял. Некоторых орденов Бестужев просто-напросто не мог опознать в силу их несомненной экзотичности. Понятно лишь, что иные из них принадлежат государствам, Несомненно, христианским, южноамериканским, наверное, Илон о чем-то подобном упоминала, а другие либо арабской вязи украшены, либо столь затейливыми символами и начертаниями, что наверняка жалованы далекими экзотическими государями наподобие сиамского короля или японского Микадо, звезду абиссинского Негуса Бестужев опознал исключительно потому, что видел ее в жизни. Точно с такой же вернулся из Абиссинии капитан Ани Друсев, выполнявший какую-то загадочную миссию, о которой ему не полагалось говорить, а им не полагалось спрашивать. Абиссиния — прежнее название Эфиопии. При каждом движении господина барона, все это радужное великолепие мелодично позвякивало, подвешенные на ленточках ординаса прикасаясь с наглухо прикрепленными звездами, производили ни с чем не сравнимую музыкальную какофонию. Бестужев усмехнулся про себя. По самым приблизительным прикидкам, все это великолепие должно было весить фунтов не менее 10. Однако барон не походил на человека, угнетенного такой тяжестью. Здравствуй, князь! выпалил хозяин без малейшей чопорности, обменявшись с бестужевым рукопожатием. Рад с тобой познакомиться. Друзья Илоны, мои друзья! Приехал посмотреть чудеса технического прогресса. Честное слово, не разочаруешься! И он за лихватский подмигнул. Бестужеву и в голову не пришло обижаться на столь фамильярное обращение. Он еще в Петербурге узнал, что благородным сословием и офицерами в Австро-Венгерской империи хорошим тоном считается как раз обращение на «ты». От барона не то, что припахивало спиртным, несло, как из винной бочки. Правда, он, судя по всему, был из тех кутил, что способны регулярно поглощая устрашающее количество вина, сохранять и относительную твердость походки, и внятность речи, «Тот еще гуляка», — отметил Бестужев. Он не сразу определил, что означал чуточку странный взгляд барона. Ага, вот оно в чем дело, следовало ожидать. Наследник славного рода Марингеймов уставился на бухарскую звезду Бестужева, словно не сдержанный ребенок на конфету. «Бог ты мой, Иван!»